Глава тридцать четвертая На исходе зимы закончила свой ледяной поход от Омска до Читы тридцатитысячная армия Капеля. Сделавший за два года головокружительную карьеру от подполковника до генерал лейтенанта 29-летний Капель не дожил до конца похода. Въехал он в Семеновскую столицу в обыкновенном сосновом гробу, накрытом знаменами лучших его дивизий. ижевско Воткинской и Уфимской. Где-то еще за Нижнеудинском сани, в которых он ехал, провалились в быструю горную речку Кан. На сорокоградусном морозе Капель обморозился, и через три дня Коченев умер. Смерть его не могла не порадовать атамана Семенова. Ему нужны были Капелевцы, и не нужен был Капель. В лице этого человека забайкальский атаман из простых ясаулов видел слишком крупную для собственного благополучия фигуру. Он хорошо знал, что именно Капеля адмирал Колчак прочил в свои преемники. И только японцы, при помощи которых Колчак надеялся выбраться из охваченной восстанием Сибири, заставили его, скрипя сердце, назначить Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока. А спустя две недели, накануне своего ареста, Семенову уже передать и всю полноту военной и гражданской власти. Не сомневаясь, что со смертью Капеля легко будет прибрать к рукам его армию, Семенов устроил ей необыкновенно пышную встречу. Встречали ее колокольным звоном и артиллерийскими салютами. Все лучшие здания в городе были отведены под постой капельцев. Все газеты в течение недели славословили участников ледяного похода, называя их чудо-богатырями. В лучшей четинской гостинице «Селект» новоиспеченный правитель российской восточной окраины и его премьер-министр Таскин устроили в честь капелевских генералов банкет, продолжавшийся целые сутки. А через день в Чите открылся войсковой казачий круг. Открыл его старейший казачий генерал Савельев. Первое слово он предоставил новому командующему Капелевской армии генералу Вайцеховскому. Вайцеховский, рядившийся в тогу демократа, рассказал делегатам круга, что представляет его армия, и заявил, что отныне эта армия отдает себя в распоряжение атамана Семенова для совместной борьбы с большевиками. Затем он, правда, в осторожной форме, но все же упрекнул четинских правителей в том, что они политикой массового террора сами плодят у себя большевиков. Его речь понравилась делегатам с мест, но Семенова и его генералов привела в бешенство. И Семенов постарался при первой возможности убрать Войцеховского. С помощью японской контрразведки Войцеховского обвинили в подготовке переворота и выдворили в Маньчжурию, а недовольных этим капелевских офицеров стали потихоньку арестовывать и выводить в расход. Командующим Капелевской армией Семенов назначил генерала Лохвицкого, ярого монархиста по своим убеждениям. Полтора месяца капелевцы отдыхали, а затем после основательной чистки были сведены в два корпуса и двинуты в Восточное Забайкалье для борьбы с партизанами. От наступающей же с запада Красной армии атаманскую вотчину прикрыли японские дивизии генерала ООЙ. совершившие перед этим несколько карательных экспедиций в западном Забайкалье, где были сожжены ими десятки сел и расстреляны сотни стариков, детей и женщин. В конце апреля крупные силы капелевцев перешли на правый берег Шилки, заняли станицы Житкинскую и Шелопугинскую в долине реки Унды. Кавалерийские партизанские полки, сведенные в три дивизии, стояли в это время в станице Карпунской, где проводился перед этим фронтовой партизанский съезд, в котором участвовали представители Амурской Советской Республики и большая группа командиров и политработников Красной Армии, пробравшихся к партизанам по таежным тропам севернее Читы. Выступление представителя командования Красной Армии было встречено бурными аплодисментами, А когда он в своей речи упомянул имя Ленина, все делегаты поднялись и устроили в честь главы советского правительства долго смолкаемую овацию. На съезде партизаны выбрали своим командующим Дмитрия Шилова, рекомендованного партийными организациями Амурской и Забайкальской областей. Затем партизаны единодушно проголосовали за назначение прибывших из Красной Армии товарищей на ответственные посты в дивизиях и полках. Новый штаб партизанской армии немедленно приступил к разработке плана боевых операций в помощь частям Красной Армии, наступавшим с Запада на Читу. Первая партизанская дивизия Кузьмы-Удалова, в которой по-прежнему командовал полком Роман Улыбин, стояла в одном из поселков Капунской станицы. Ежедневно дивизия проводила боевые учения, а по вечерам в полках выступали с политическими докладами представители Красной Армии. Солнечный, с легким теплым ветром день – Приехала в дивизию делегация чутинских рабочих. Поднятые по сигналу полки были выстроены на просторном лугу под крутой высокой сопкой, на склонах которых синел березник. В центре пестрого четырехугольника, образованного полками, наскоро соорудили трибуну из телек, накрытых досками. На трибуну, в сопровождении назначенного начальником политического управления армии Василия Андреевича Улыбина и командира дивизии Кузьмы Удалова, поднялись рабочие делегаты. Было их три человека. Седой коренастый молотобоец, рослая статная женщина и молодая русоволосая девушка в синем жакете и белой кубанке. Девушка держала в руке свернутое знамя на сделанном из казацкой пики древке. «Товарищи партизаны!» — выкрикнул громким грудным голосом Василий Андреевич, призывая бойцов к порядку. «Сегодня у нас большой праздник! К нам приехали дорогие гости, посланцы рабочего класса!» От могучего радостного «Ура!» Всколыхнулся струящийся над полками весенний воздух. На молодецкое это приветствие откликнулось звонкое эхо в заречных сопках, галочья стая взмыла в синее небо и закружилась с криками над полками, подымаясь все выше и выше. — Даже галки обрадовались! — шутили в строю партизаны и, задирая голову кверху, весело смеялись и переговаривались. Выждав, когда отзвучала и замерла галочья кутерьма, стал говорить седой молотобоец. Он передал партизанам горячий братский привет от рабочих Читы Первой, коротко рассказал, как и чем помогают рабочие наступающим с Запада красноармейцам и своим землякам-партизанам. «Весна наступает у нас! Весна, какой еще не бывало Будет она весной нашей победы! Весной небывалой радости!» — сказал он и закончил свою речь с дравицей в честь Советской России и Владимира Ильича Ленина. «Да здравствует Ленин! Ленин! Ленин!» Буйным многоголосьем отозвались партизаны, потрясая вскинутыми винтовками и клинками. «Сейчас, товарищи!» — объявил Василий Андреевич. «Будет говорить член Коммунистического союза молодежи Надя Вахрушева!» И снова раздались приветственные крики четырех тысяч всадников. Подтянув красное знамя, девушка стремительно шагнула вперед. Налетевшим порывом ветра силой развернула алое полотнище у нее над головой. Девушка потеряла равновесие, покачнулась. Но, сделав усилие, быстро выпрямилась, уперла конец древка в скрепляющую доски перекладину и гордо тряхнула своей красиво посаженной головой в кубанке. Развивающимся на фоне синего неба, пылающим, как огонь, полотнищем, закрыла от партизан коренастую фигуру молотобойца и стоявшего с ним рядом удалого. Девушка начала говорить... Всюду партизаны услышали ее отчетливый, звонкий голос. «Товарищи! Читинская организация коммунистической молодежи поручила мне передать это знамя самым отважным партизанам, лучшей партизанской дивизии!» Подняв на минуту знамя, она снова нашла для него опору и стала рассказывать его волнующую историю. Знамя принадлежало Читинскому красногвардейскому отряду, созданному в ноябре 17 года. Под этим знаменем отряд устанавливал в Чите советскую власть, сражался на Даурском и Прибалтийском фронтах в восемнадцатом году. На берегу Байкала, у разъезда Темлюй, отряд был окружен чехами и белогвардейцами. В неравном бою погиб весь отряд. Знамя удалось спасти одному раненому красногвардейцу. Оправившись от ранения в доме знакомого путейского сторожа, пробрался он со знаменем в Читу. Скоро его арестовали и расстреляли семеновские палачи. Но перед расстрелом он успел сказать товарищу по камере, где у него хранится знамя. Товарищ сообщил об этом на волю, и знамя спрятали у себя две девушки, родные сестры Тюменцевы. Семеновские контрразведчики как-то пронюхали, что на Чите I прячут красногвардейское знамя. Они разыскивали его целый год. Немало людей было арестовано, подвергнуто нечеловеческим пыткам. Были арестованы и расстреляны после долгих истязаний сестры Тюменцевы. Но знамя не затерялось, не попало в руки врагов. Его взяла на сохранение семья рабочего Доброва, участника революции пятого года и красногвардейца в восемнадцатом. Три сына и дочь были у Доброва, все работали в большевистском подполье. Зимой семеновские ищейки напали на след подпольщиков, и этот след привел их к домику Добровых. Ночью семеновские юнкера окружили домик. Чтобы дать своей дочери возможность спасти знамя, Добров и его сыновья оказали юнкерам вооруженное сопротивление. Они отстреливались до тех пор, пока семеновцы не подожгли их домик. Добров и три его сына погибли, но знамя было спасено. — Горит на этом знамени кровь бесстрашных красногвардейцев, кровь сестер Тюменцевых, кровь рабочей семьи Добровых, — сказала комсомолка под конец своей запавшей в душу каждого партизана речи. «Пусть же возьмут сегодня это знамя руки храбрых и мужественных бойцов Красной партизанской армии! Пусть ведет их это знамя на подвиг, на святую месть палачам! Пусть оно станет знаменем победы советской власти в нашем Забайкалье!» Взволнованные рассказом комсомолки и пламенным ее призывом долго молчали партизаны. Только знамя шумело и переливалось на ветру в объявшей полки тишине. нарушил тишину напряженно прозвучавший голос Удалова, вставшего рядом с комсомолкой. «Командир третьего полка Улыбин! Командир горной батареи Муратов! Командир золотой сотни Димов! Ко мне!» Роман, Федот Муратов и Димов поскакали к трибуне с разных концов четырехугольника. Почти одновременно достигли они трибуны, взволнованные, с бьющими сердцами, с горящими лицами. «От имени командования приказываю!» — обратился к нему Далов. «Принять это красногвардейское знамя как знамя дивизии!» Он повернулся к знамени и припал губами к краю алого полотнища. У Романа спазма сдавило горло, у Федота дрожали губы, у Димова непрошенная слеза скатилась в усы. А Удалов, обращаясь к делегатам, говорил... «Передайте, товарищи, наше партизанское спасибо славным комсомольцам, которые спасли это дорогое для нас революционное знамя. Скажите, что вручили вы его в надежные руки. Лучшие люди нашей дивизии, не знающие страха в бою, принимают от вас это знамя. Товарищи партизаны, принимая знамя, поклянемся, что не опозорим его, что мужественно пронесем его в боях до дня недалекой победы. Клянемся!» Откликнулись как один тысячи голосов. По знаку Удалова Роман приблизился к знамени, поцеловал его и принял из рук комсомолки. Федот и Димов выхватили из ножен шашки и встали с ним рядом. С трудом удерживая рвущиеся по ветру знамя, Роман поехал вдоль строя полков. Федот и Димов сопровождали его. Один по левую, другой по правую руку, оба держались торжественно и прямо. Командиры полков и сотен, скомандовав при их приближении Смирно, брали под козырек, отдавая честь боевому революционному знамени. Накануне Пасхи Удалов получил приказ разгромить капелевцев в Шелопугинской. Первый удар он решил нанести по группировке противника, расположенной в поселке Купряковском. Собрав на совещание командиров полков и отдельных сотен золотой и волчий, Начертил он на память план местности, где предстояло вступить в схватку с капелевцами, разложил его на столе и сказал. «Ну так вот что, братцы, глядите на мой чертеж и запоминайте. Вот это мост через Унду у Куприковского, это сопка напротив моста, а это вот сам поселок и окружающие его сопки. Мы должны занять эти сопки и ворваться в поселок». «Когда капелевцы будут отступать через мост к Шелопугинской, вот с этой сопки должны ударить по ним пулеметы. В засаде здесь будут волчья и золотая сотни. Они должны добить капелевцев. Все ясно, понятно?» «Пока все понятно», — согласились командиры. А раз так, на этом и кончим. С капелевцами мы еще не воевали. Посмотрим, что это за чудо богатырии. Сосредоточенные с вечера на исходных позициях, полки перед рассветом пошли с цепями в атаку на сопки. Там у белых стояли только заставы, а главные силы до двух полков пехоты находились в поселке. С криками «Ура!» партизаны кинулись вперед и заняли сопки почти без потерь. В это время батарея Муратова стала бить по поселку, а цепи с вершин сопок вели редкую стрельбу и беспрерывно кричали «Ура!». В ночи это тысячеголосое «Ура!» звучало настолько устрашающе, что капелевцы тотчас же начали отступать на Шелопугинскую. Партизаны быстро спустились с сопок и сели на коней. Когда капелевцы хлынули на мост, по ним с расстояния в сто сажен ударили четыре пулемета. На мосту сразу образовалась гора конских и людских трупов. Капелевцы в полном беспорядке отхлынули к поселку, А с обеих сторон уже вылетели в конном строю партизанские сотни с шашками наголо. Через 2-3 минуты на приречном лугу началась страшная рубка. Все не пожелавшие сдаться в плен капелевцы были истреблены. Партизаны взяли в плен 500 человек, захватили 20 станковых пулеметов, 6 орудийную батарею и множество боеприпасов. Эта первая успешно закончившаяся схватка с капелевцами показала всей партизанской армии, что капелевцев можно бить так же, как и семеновцев. И партизаны, применяя свою обычную тактику внезапных ночных налетов, наносили капелевцам тяжелые удары в течение полутора месяцев, пока не заставили их отойти к линии железной дороги. Неудача капелевского наступления и нарастающий натиск частей народной армии, созданной на освобожденной территории западного Забайкалья Дальневосточной Республики, показали японцам, что их карта бита, что Забайкалья им не удержать. В тылу у них, на маньчжурской ветке, по которой они могли благополучно убраться во Свояси, действовало 12 конных и два пехотных партизанских полка, а с востока все решительнее нажимали амурцы. И тогда японцы стали просить правительства Дальневосточной республики о заключении месячного перемирия. Правительство ДВР, выполняя директиву Ленина «Не ввязываться в войну с Японией», согласилось на перемирие. Японцы стали постепенно оттягивать свои войска в Читу и дальше, на Маньчжурскую ветку. Туда к концу перемирия стали отходить и капелевцы. Семеновская армия разлагалась. Ежедневно из нее уходили к партизанам сотни солдат. В августе японцы официально объявили о своем уходе из-за Байкалья. Напрасно атаман Семенов обращался к правительству Микада с просьбами приостановить эвакуацию японских войск. Не добившись ничего, он улетел из окруженной Читы на самолете, бросив остатки своих войск, отступавших к маньчжурской границе, на разгром партизанам. В октябре 1920 года Чита пала. Почти одновременно в нее вступили части Народно-революционной армии ДВР и амурского партизана Старика. А через месяц, в буранный ноябрьский день, на границе Манжурии разыгрался завершающий партизанский бой с уходившим последним из Забайкалья Капелевским корпусом генерала Бангерского, состоявшим почти из одних офицеров.